Глава 33. Утром, лежа в объятиях Виктора, Лиза деловито сказала. «Передай Станиславу Евгеньевичу, что на него открыли охоту. Через два месяца будет поздно рыпаться и что-то доказывать. Пусть немедленно устроит каверзную ловушку для своего ближайшего окружения. Яму с кольями на дне сооружает его заместитель, решивший повесить тигровую шкуру на стене в своем кабинете». Неворыкин приподнялся на локте. Точно? Хотя, зная тебя, можно не сомневаться. Что еще? Хотят использовать решение Назарова в отношении известного эстонского врача. А, помню, помню. 1947 год. Пришло донесение из тамошних органов о профессоре, родной брат которого в годы войны служил в СС, а после оказался в зоне американского влияния. Нынче проживает в ФРГ и управляет собственной юридической фирмой, где среди сотрудников немало его бывших коллег. особо не скрывающих двойные молнии. Назаров отказался вовлекать медикуса в подковерные игры, аргументируя тем, что в качестве агента тот будет смешон. Зато, оперируя безнадежных больных, он окажется более полезным. Зачем, дескать, портить великолепное, стараясь сделать из него посредственное? — Он прав, — ответила Лиза. — А теперь я хотела бы... — Нет, не это. Будь добр, пошли водителя за моими вещами. «Заявляться на работу в столь превосходном платье неосторожно. Вчера меня видел лишь Охвостин, да он не в силах болтать об этом. Пусть Валентин обратится за помощью к дядюшке Викинтию Павловичу, чтобы самому не устраивать обыск в гримёрке». «А тебе известно, что именно любящий дядюшка сообщил нам о твоих способностях?» — спросил Виктор. «Не ради солидной прибавки к пенсии, связи в коммерческом магазине или ежедневной порции чёрной икры». Сказал Назарову, что был лишь хранителем сокровища, пока ты была мала и слишком доверчива. Ныне он должен передать охрану другому. Лиза звонко рассмеялась. Ох уж эти мужчины и их неистребимое желание охранять. — А разве нет? — удивился Неворыкин. — Обычно женщины сами желают, чтобы их оберегали, спасали, защищали. — И думали за них тоже, — усмехнулась Лиза. Когда бабенке небесами дано мало, она стремится воздвигнуть вокруг себя крепость или хотя бы изгородь из ивняка. Конечно же, руками мужчины, тем самым придавая себе статус ценной вещи, а мужчине статус надежи на все времена. — Мало? — приспросил Виктор. — Ты говоришь о страшилках, что ли, которые готовы за любого выскочить? Нет, при тут красота или безобразие? Мало дано. Значит, низкий уровень вовлеченности в то, что не искажено. Чем мощнее сила, тем больше женщине хочется проявляться по-иному. Кажется, понял. Но мне нравится быть вокруг тебя. Да и в тебе тоже. Перебирайся в эту квартирку. Что тебе в коммуналке соседских клопов кормить, а? Клопов? И еще скажи тараканов и крыс. Нет, Виктор, я останусь жить там, где прописано. И дело не в том, что опасаюсь стать содержанкой. «Мне, вернее, моему внутреннему зверю, не следует привыкать к золоченным прутьям клетки. Я буду ходить на любимую работу, творить, вдохновляясь талантом актеров, радоваться их победам и переживать за неудачи. Незаметно вкладывать в их игру невероятное, то, что приходит из зазеркалья». «Стоп, стоп!» – запротестовал Неворыкин. «Какие еще актеры? Тебе нужно целиком и полностью переключиться на наше ведомство». В качестве кого? Чудо в рядах атеистов? Или секретарши с навыками пирокинеза вместо владения пишущей машинкой? Вальтером и массажем? Или секретного агента с кличкой «Мартовская кошка»? Она выбралась из постели, хохоча во все горло. Открыла платяной шкаф, порылась в нем и вытащила простыню. Стоя перед зеркалом, соорудила подобие римской тоги, скрестила руки на груди и изрекла. Падите, о боги, к ногам моим! Когда до бездны страшной доберетесь, Вглядитесь в рот ее кровавый, Глотающий правдивых и лжецов. Чтоб жерновами их смолоть до крика, Рожденных заново средь рощи и песков, Когда же биться с фатумом устанут И бросятся на меч иль тайны розы, Назначьте цезарем безумного и знати, Чтоб пел в огне. Прекрасен вечный Рим, Неворыкин, затаив дыхание, наблюдал за ее перевоплощением. Лиза откусила от яблока, с удовольствием проживала и выдала продолжение. — К ногам моим падите, патриции и прочие плебеи! Эй, Виктор, отомри! Смотри, какой чудесный день! Если сидеть с насупленной рожей, день перестанет быть весельчаком и балагуром, и тогда дураки будут обращать встречных поперечных в свою веру. «Ты так легкомысленно, Лиззи, или прикидываешься?» — спросил Неворыкин, натягивая брюки. «Прикидываюсь, легкомысленно. А ты что подумал?» Она уселась ему на колени. «Если тебе тесно в предложенной роли, смейся. Только так ты сможешь совпасть с собственным сценарием». «У, Бука, не хмурь брови. Помни, люди ожидают нападения от зверя из сельвы, но доверяют домашнему коту. который по ночам крадет их сны. Становясь другим, добавляешь еще одну жизнь к своей. Как минимум, это интересно. Как максимум, это... Лиза прикоснулась указательным пальцем к переносице любовника. Исчезла уютная комната. Навстречу неслись заснеженные вершины лиственниц, закручиваясь в сиреневую спираль. А он пушистым перышком сливался с их стремительностью. Падал и взлетал одновременно пока его не выкинуло в черноту, где можно кричать, не издавая звука, творить, ничего не делая, любить, разрушая миры, устраняться от всего, пребывая в этом. «Смейся, чтобы тебя не сочли Богом!» Послышался голос Лизы, и еще одно белое перышко возникло во тьме. «Да!» Захлюбываясь от самой иронии воскликнул Виктор. «Настоящее божество хохочет, чтобы не стать безумцем в компании своих несчастных заместителей.